Глава 17. Сын. На следующий день начался суд. Присяжные два дня слушали о преступлениях, совещались и оценивали доказательства. Меня поразило, что судебный процесс был открытым. Каждый день в местных газетах смаковали подробности слушания и высказывали предположения о том, какое наказание ждет подсудимых. Для крально-публичное обсуждение преступлений аристократов — это что-то немыслимое. Суды над высшей знатью всегда были закрытыми. Здесь же все желающие, не боясь, высказывали своё мнение. Было лишь одно правило, отличавшее подобные слушания. Когда судили аристократов, среди присяжных не было простолюдинов. Узнавая подробности из газет, я поражалась тому, сколько всего удалось нарыть дознавателям за такое короткое время. Оказалось, покушение на короля — это не единственное преступление заговорщиков. Хотя зная Аламира, полагаю, он давно уже подозревал их, поэтому осторожно следил и собирал сведения. Видимо, доказательств вины не было, поэтому он не давал хода дела. Как только нужных людей арестовали, это развязало руки щейкам. И тут они накопали такого, что подсудимые выглядели едва ли не злом во плоти. Только на третий день после прихода ко мне Аламира был вынесен приговор. В результате казнить должны были всего трёх заговорщиков. Для остальных наказание варьировалось. Кто-то отделался штрафом и отлучением от двора, кто-то потерял должности и преференции, кто-то лишился земельных наделов, а у нескольких аристократов отняли титул «Деньги и земли» и отправили на каторгу. Как по мне, так последнее наказание в чём-то даже хуже смерти. Дядя Аламир остался жив, но должен был отправиться в ссылку. Он лишился практически всего. В пользу государства забрали земли, рудники, производства. Мало того, рот от дядюшки отрёкся. Теперь ни он сам, ни его потомки не могли претендовать на престол. От публичных казней на площадях в Аарии и Кральни отказались ещё лет 300 назад. Сейчас присутствовали только представители власти. По собственному желанию могли прийти пострадавшие от злодеяний преступников, иногда приглашали прессу. К слову, палач не махал топором, а просто давал яд. На следующий день после вынесения приговора заговорщиков быстро казнили. Я заметила, что всё время, пока длился суд, а также несколько дней после, улицы патрулировало большое количество стражников. Похоже, Аламир опасался беспорядков, ведь казнённые аристократы были довольно влиятельными и обеспеченными людьми. Наконец, вся история закончилась, даже, кажется, в газетах перестали с энтузиазмом мусолить эту тему. Забавно, что в прошлом варианте будущего ничего подобного не было. Ни следствия, ни громкого суда, ни казни, ничего. Возможно, потому что тогда Аламир восстанавливался после покушения. Посол Кральна Вааре говорил, что ранили короля серьезно. Если бы небольшое количество защитных артефактов быстрое вмешательство стражников и своевременная помощь целителей, Аламир бы погиб. Хорошо, что мне удалось предупредить эту ситуацию. Со дня на день я ждала вести от короля Аара, но дождалась немного другого. Это новые документы? Я смотрела на зачарованную бумагу с моим изображением. Почти ничего не изменилось. Почему? Аура тут теперь твоя. Ты можешь ходить, куда пожелаешь. Проверки на артефакты не страшны. И на изображении ты похожа на себя, только рыжий цвет волос остался. И смерть стояла рядом со мной, оценивая документ, подтверждающий личность. Да, я не стала смывать краску с волос. Мне нравился новый цвет. Но интересовало не это. Предполагалось, что я стану вдовой. А тут имя и фамилия те же. И мужем по-прежнему указан ты. С чего ты решила, что тебя сделают в по документам? «Разве это не очевидно?» — всплеснула руками я. «Нет. Тебя тут знают. Даже проверять на въезде в страну не стали. Командир пропускного пункта, как тебя увидел, так сразу нас всех пропустил. И тут вдруг жена появляется непонятно откуда, да ещё и беременная. Что в этом невероятного? Как это что?» Вдруг ты встретишь женщину, решишь жениться по-настоящему. А у тебя официально я и ребёнок. Так получается. Хорошая девушка даже не посмотрит в твою сторону в этом смысле. Потому что ты женат. Как ты за меня переживаешь? Точнее, за мою будущую жену, которой, скорее всего, не будет. Удивился Исмир. Почему не будет? Ты решил стать монахом и отойти от мирской суеты? Нет, хохотнул мужчина. Просто моя работа не предполагает длительных близких отношений. Видимо, он всё-таки состоит в местной тайной службе. Ты имеешь в виду постоянные разъезды и опасность для жизни? Предположила я. И это тоже. А что ещё? Видишь ли, эта личность одна из нескольких, которыми я пользуюсь. Да, я поняла, что ты работаешь в тайной службе, хотя почему ты не хочешь этого признавать? Но это не означает запрет на отношения. Думаю, у тебя достаточно средств и влияния, чтобы защитить избранницу. Настоящую возлюбленную, а не меня. Взгляд Есмира стал каким-то странным. Значит, ты переживаешь за меня, а не за себя. Вдруг ты встретишь мужчину, с которым захочешь быть в его месте. Сомневаюсь, — ответила я, даже не задумавшись. Почему? Во-первых, у меня ребёнок что сразу сокращает мужчин, готовых жениться, как минимум втрое. Во-вторых, сомневаюсь, что у меня будет время на мужа. Хран вон, даже если мы заключим договор. Не успокоится и, думаю, будет стараться отомстить мне через Бринлик. Конечно, если мы заключим договор, я постараюсь обезопасить себя. Но мало ли что взбредёт ему в голову. Любой договор можно обойти. Мне будет совсем не до выбора мужчины. И, наконец, в-третьих. Я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу выйти замуж и снова стать зависимой от кого бы то ни было. Понятно. Что ж, у меня такая же ситуация, так что можешь не волноваться. Вряд ли я захочу на ком-то жениться. Но если вдруг такое случится, то мы всегда сможем развестись. Составим брачный договор, по которому этот дом и всё, что в нём есть, останется тебе. Ладно, пусть будет так, махнула я рукой но рано или поздно тебе захочется детей. И... У меня есть сын. Что? Его зовут Филипп. Ему 10 лет. Кое что не укладывалось у меня в голове. И Смир говорил, что у него была женщина, которую он любил, но он не мог на ней жениться. Или у него была другая жена? Ты разве вдовец? Нет. Признаюсь, я жена только на тебе, и то фиктивно. «Значит, мать мальчика — та женщина?» Я чуть не брякнула, которая умерла. Но быстро нашлась и завершила предложение по-другому. «Про которую ты рассказывал?» «Да, Злата. У нас с ней первая близость произошла спонтанно. Она не знала, кто я, а мне в тот момент хотелось забыться. Когда выяснилось, что Злата беременна, я признался, что не смогу на ней жениться». «Почему?» Из-за моей работы. И Смир, не дав мне вставить ни единого слова, продолжил. Тем не менее я пообещал, что признаю ребёнка своим. Только не сразу, а когда он подрастёт. Злата сначала обиделась, но потом простила меня. Я не мог поступить по-другому, потому что небезосновательно боялся, что через малыша могут повлиять на многое. Тогда ситуация была довольно скверна. Ребёнка могли убить или захватить, чтобы шантажировать меня. А сейчас что изменилось? Ты пусть эффективно женат на мне, но... К сожалению, признаться во всём я тебе не могу. По крайней мере, пока. И так много рассказал. Мы замолчали. И Смир явно о чём-то умалчивает. Но он уже показал себя человеком достойным доверия. Работая в местной тайной службе или в похожем ведомстве не может не накладывать отпечатков на личность. В то, что он и так много рассказал, я верила. Возможно, клятвы не даёт ему сказать больше. Тогда тем более не понимаю, зачем надо, чтобы я числилась твоей женой, ответила я наконец. Но раз ты так хочешь, пусть будет. Отлично. мир потёр руки. Тогда предлагаю экскурсию по территории Магической Академии. Я знаю там всё, потому что сам учился. Теперь, когда у тебя новые документы, проверку на ауру пройти легко. «Как ты узнал, что я хочу туда попасть?» «Секрет». Гелиец хитро улыбнулся. «Идём?» «Конечно!» — радостно воскликнула я. «Правда, встать так быстро, как хотелось, не получилось». С большим животом стало гораздо сложнее двигаться изящно. «Может быть, после родов сходим?» Отступил Есмир, глядя на то, как я потираю поясницу. Что поделать, слишком быстро встала. «Целитель сказал, что до родов ещё 10 дней», — отчиталась я. «Пойдём сейчас. Вдруг роды пройдут со осложнениями и я буду долго восстанавливаться. В академию ведь пускают не всегда». Только последние два месяца лета, в так называемые открытые дни, все желающие могли посмотреть на чудеса магии. Конечно, пускали не везде, но это было лучше, чем ничего. В Магическую академию мы поехали в Пятером. Есмир, Флоя, Нала, Льеса, я и один из охранников, подобранных Его Величеством. Нас быстро пропустили, обследовав с помощью прибора и не найдя артефактов. Только Есмира не проверяли. Он показал охранникам какую-то странную висюльку на шее, и его допустили без осмотра. Очень интересно, кто он. Его манеры общения и жесты напоминали Аламира, только король Аара более сдержанный, чем Есмир. Тем временем Гелиц, улыбаясь, рассказывал об Академии и заодно делился воспоминаниями о студенческих буднях. Получалось живо, весело и очень интересно. Внезапно его рассказ прервал удивлённый женский голос. «Есмир?» Мой эффективный муж развернулся и растянул губы в дежурной улыбке. Искреннее веселье тут же исчезло из глаз. «Добрый день, Бренда!» Перед нами стояла высокая блондинка в необычном платье и с короткой стрижкой. Это выглядело эпатажно и вызывающе, но, как ни странно, молодой женщине шло. «Да, действительно добрый», — обрадовалась Бренда. Что тебя привело сюда?» Она оглядела нашу разношерстную компанию и сделала вывод. «Привёл провинциала знакомиться с нашей академией? Хорошо. Кстати, пока длятся открытые дни, можно посмотреть общежитие для подготовительных групп. Комнаты как раз готовят к будущему заселению. Женский корпус вон там». Бренда показала направление. «Мне хотелось бы поговорить кое о чём с бывшим сокурсником». Она постаралась подобраться поближе к Есмиру, вклинившись между нами. Однако Геллиец не дал ей этого сделать. Наоборот, шагнул ко мне, взял за руку и переплёл наши пальцы. «Бренда». Обратился он к девушке. «Позволь представить тебе мою супругу. Её зовут Элия». Есмир посмотрел на меня влюблёнными глазами. Я же скосила взгляд на Бренду. Она словно наткнулась на стену. «Ты женат? Ну, как же это случилось?» «Как это обычно случается? Влюбился, женился. Вот, ребёнка жду». «А, ну да». Бренда развернулась и, не попрощавшись, побрела куда-то. Не уверена, что она понимала, куда именно. Когда мы её встретили, блондинка шагала в противоположную сторону. «Вот». Ясмир наклонился над моим ухом и прошептал, вызвав мурашки по коже. «А ты ещё спрашивала, зачем нужен наш брак? Чтобы отгонять от меня таких охотниц». «И не жалко тебе девушку?» Я старалась справиться с внезапно накатившими чувствами. Мне нравился этот интимный шёпот на ухо. Она очень расстроилась. Наверное, хотела за тебя замуж. Нет, она хотела кое-чего другого. Но не переживай. Утешится в других объятиях. Я удивлённо взглянула на Есмир. Он говорит о физической близости? Бренда — хорошая девушка, неплохой специалист. Но есть у неё особенное увлечение. Она коллекционирует мужчин. Правда, на женатых не претендует, — объяснил Есмир. Это было очень странно. Мне казалось, что там всё гораздо сложнее. Иначе Бренда не расстроилась бы так. А ещё я поймала себя на том, что мне приятно то, как отреагировал Есмир. Он в сторону блондинки больше не посмотрел, хотя брак у нас фиктивный. Интересно, что бы сделал Хранвон, если бы за ним охотилась такая бренда? Хотя понятно, что притворился бы холостым. Есмир продолжил рассказывать об истории Академии и о своей учёбе тут. Флоя действительно захотела осмотреть общежитие, и Льеса вызвалась её проводить. Мы с Есмиром замерли у башни алхимиков, глядя на большую колбу, в которой мерцающая жидкость каждую минуту меняла цвет. «Знаешь, среди студентов очень много суеверий», — сказал он. Считалось, что если перед экзаменом угадать цвет, в который перекрасится жидкость в этой колбе в следующую минуту, то обязательно повезёт. «Попробуешь?» «А смысл?» — улыбнулась я. «Мне же не нужно сдавать экзамен. Тогда устроим состязание. Кто первый угадает цвет, тот...» Ясмир задумался. Честно отвечает на любой вопрос того, кто выиграл. С внезапным азартом предложила я. Потом вспомнила о работе гей лица и добавила. «Ну, если это можно, без нарушения клятв». «Договорились». Глаза Есмира тоже заблестели азартом. «Итак, я считаю, что в следующем будет зелёный. Фиолетовый», — предположила я. Каково же было моё изумление, когда жидкость в колбе окрасилась в фиолетовый? Я уже знала, что хочу спросить, только надо сформулировать так, чтобы клятва позволила ответить. Понятное дело, что вопрос, а не было ли у предыдущего короля Аара Бастарда? предположительно проведшего детство в Гелии и окончившего Академию магии в Тюрдане, скорее всего, останется без ответа. Уж больно явный намёк на Исмира. «У тебя нет брата?» — невинно поинтересовалась я. «Нет». «Ни родного, ни двоюродного?» «Нет». Исмир с недоумением посмотрел на меня. «Законно рождённого или незаконно рождённого?» Мне это в чём дело?» Да так. Я неопределенно махнула рукой. Значит, Есмир все же не брат Аламира. Я бы заподозрила частичную коррекцию внешности, какую делали мне, но настолько сильно изменить лицо просто невозможно. Лоб, подбородок, форма глаз, бровей, губ, ушей. Все это у Есмира и Аламира было разным. Например, нос Его Величества был ровным, узким, правильной формы. А у Есмира широким и слегка смещенным вбок. Видимо, неправильно сросся после перелома. Между бровей у Аламира залегла вертикальная морщинка от того, что он постоянно хмурится. У Есмира две едва заметные горизонтальные морщинки пересекали лоб. Гелиец был блондин. У него на щеках светлая щетина. Король ар, черноволосый и борода у него растет темная. И так буквально совсем. Нет ни одной общей черты но тем не менее они похожи — ростом, фигурой, размером ноги, кистями рук, общей мимикой, жестами и даже манерой речи. Если бы я не знала, что это невозможно, то заподозрила бы иллюзию или артефакт, который меняет внешность. Однако каким бы сильным и опытным ни был бы маг, ему не под силу поддерживать иллюзию постоянно, даже во сне или когда он творит другие заклинания. Во время нашего путешествия я несколько раз видела Ясмира спящим, видела, как он колдует, поэтому не сомневалась в выводах. На нём нет иллюзий, которую он может поддерживать сам. Насчёт артефактов с теми же свойствами всё не так однозначно. Я читала некоторые книги по теории магии, и в них писали, что артефакты и иллюзии очень ограничены в применении. Тем не менее, еще несколько недель назад при покупке подарков в лавке артефактов я расспросила продавщицу. Мало ли, в Ааре умельцы что-то придумали. Но оказалось, что особых прорывов в этой области не наблюдалось. Артефакты иллюзий стоили очень дорого и могли исправлять только что-то одно. Например, поменять цвет глаз или форму носа, или сделать кожу более светлой, или убрать шрам. Объединить все это в одном артефакте не получалось из-за каких-то фундаментальных противоречий. А если надевать сразу несколько, то их магическое излучение начинало конфликтовать друг с другом. Мало того, вместо артефактов и иллюзий в лавке продавались заготовки, потому что каждый раз нужно было индивидуально подгонять конкретные заклинания под заказчика. В общем, артефакта, который мог бы изменить сразу столько параметров внешности, просто не могло существовать. «Подожди тут немного», — сказал вдруг Есмир и куда-то пошёл. Я выплыла из своих мыслей и вернула внимание реальности. Куда это он собрался? Оказалось, недалеко от нас ссорились подростки. Два мальчика, которым было лет по 15-16. Видимо, хотели поступать в академию и пришли, чтобы посмотреть, как тут всё устроено. Только почему-то родителей, родственников или кого-то из работников академии рядом с подростками не наблюдалось. Мальчишки явно о чём-то спорили. Слов я не слышала, но жесты и мимика были однозначными. Вдруг вокруг одного из подростков вспыхнул огонь. Его оппонент отшатнулся, отступил на шаг назад, запнулся и, взмахнув руками, упал на спину. Пламя устремилось в сторону упавшего. Подросток, что сотворил огонь, в панике закричал. «Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не вмешался Исмир». Он взмахнул рукой, и пламя словно собралось в его ладонь. Купавшему мальчику подбежала работница академии, откуда-то подоспели другие люди. Исмир что-то быстро рассказал высокому мужчине с вытянутым лицом, который подошёл минут через пять после инцидента и вернулся ко мне. Случился непроизвольный выброс. Мальчишка потерял контроль над своей магией и едва не сжёг собственного кузена. Не дожидаясь вопросов, заговорил ей Есмир. Его родители почему-то не получили сдерживающий магию браслет. Гелиец чуть развернулся, и я увидела почерневший от пламени рукав и большой ожог на ладони и запястье. «Ты ранен!» «Ерунда! Сейчас Льеса меня поличит, и буду как новенький!» Самому сложно пальцами шевелить, чтобы сплести заклинание. Мое телохранительницы вместе с Налой и Флоей как раз вернулись после осмотра общежитий. Пока Льеса лечила ожог, а я рассказывала, что произошло, к родителям мальчика подошли стражи. «Что теперь с ним будет?» — спросила Флоя. «Да ничего». Исмир подворачивал рукава рубашки, чтобы скрыть обгоревший край. «Обяжут заплатить штраф за то, что не прошли вратуши за мер даром» и не получили ограничивающий браслет. Сумма будет не очень большая, потому что выброс никому не повредил. «Как это не повредил? У тебя рубец на руке», — опешила я. Леса, конечно, убрала боль, но ожог залечила не полностью, потому что дар у неё небольшой. Да и в целительстве моя телохранительница слабовата. Я не стану об этом заявлять. Родители у мальчика, конечно, остолопы, но, судя по одежде с деньгами, у них не очень. Наш штраф, думаю, найдут, а на выплату пострадавшим не факт. А как ты почувствовал, что мальчик не сдержится? По изменению магического фона. У Филиппа рано открылась магия. Он потенциально сильный маг, но пока нестабильный. Вот я и привык ловить такие изменения. Выбросы можно предупреждать. А почему ты не надел на сына браслет? Если долго сдерживать магию, то выброс неизбежен. Ему, и смерть кивнул в сторону подростка. Нужно походить с браслетом всего полтора-два месяца. После мальчик либо поступит в академию, либо в школу, либо его обяжут пройти курсы по сдерживанию магии. А у Филиппа магия открылась в восемь. Я не мог надеть ему браслет и заставить носить 6-7 лет. Поэтому сразу начал учить, как справиться с эмоциями и предотвратить непроизвольные выбросы. «Сейчас, два года спустя, у него с этим нет проблем». В голосе мужчины слышались горделивые нотки. «Это хорошо», — пробормотала я. Мне хотелось расспросить Есмира о сыне, но это слишком лично. Чем меньше людей знают о ребёнке, через которого на него можно повлиять, тем лучше. Сразу после поездки в академию мы вернулись домой. Хотелось прогуляться по лавкам, но ноги уже болели поэтому я решила, что всё можно отложить на завтра. И смерть сразу ушёл, даже не поужинав.